Жить ему оставалось недолго. 17 августа 1918 года выстрел восторженного и честного юноши-поэта Леонида Каннигесера оборвет жизнь этого высокопоставленного палача. Впрочем, известный романист Марк Алданов по горячим следам описавший это покушение отмечал «Мне говорили, что труды чрезвычайной комиссии Под конец жизни стали тяготить Урицкого. Мне говорили, будто кровь лилась в Петербурге не всегда по его распоряжению, и даже часто вопреки его воле. Он стремился к тому, чтобы упорядочить террор, но встречал будто бы сопротивление в совете народных комиссаров и в разнузданной стихии районов. В районах людей резали без формальностей, а ему хотелось, чтобы казнимые проходили через входящие и исходящие. Ссылки на вину разнузданной стихии хорошо нам известны из биографии почти всех исторических деятелей, купавшихся в крови по горлу. Все они, разумеется, тяготились властью, страдали, и все по природе были добры от Ивана Грозного до Дзержинского и Ленина. И далее о серии. Что поддерживало этого юношу, этого мальчика, в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали на его долю? Не знаю. Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю его семью. Петербург в те дни залился потоками крови. Революционный террор ставил себе очевидной целью навести ужас и оградить от новых покушений драгоценную жизнь Зиновьева. Канегисер, понятно, был убит. Иллюстрированное приложение к Петроградской правде в годовщину предательского убийства, отмечая многочисленные достоинства бывшего шефа ЧК Писала. Молодой Моисей Соломонович до 13 лет изощрялся в тонких и глубоко запутанных сплетениях Талмуда. Чтение этой мудрой книги не помешало Урицкому сначала стать членом террористической партии эсеров, позже сделаться шефом ЧК и реками лить русскую кровь. Глава вторая. Но пока что, бережно спрятав в карманы мандаты с автографом Урицкого, Депутаты стекались в Таврический дворец. Еще Временное правительство побеспокоилось оборудовать его под заседание учредительного собрания. Давно выпавший лежал и снег уминают до обледенения. По мостовой скользят бурки, сапоги, штиблеты. Избранники партии идут посредине мостовой на глазах многочисленных обывателей, стоящих вдоль тротуара. До таврического не больше версты. Господи! Крестится старая сморщенная старушка, Перевязанная платком крест -накрест. Словно на казнь волокут сердешных. Ты, бабка, молчи! Высокомерно отдергивает ее Долговязый тонкий парень Приказчицкого вида в синем картузе. Это начальство идет, правительство. Теперь в начальство любого можно выбрать, Хотя бы тебя старую. И парень хохочет, показав крепкие зубы. Шествие и впрямь, мрачное, неразговорчивое. Чем ближе к дворцу, тем больше вооруженных матросов и солдат. Они стоят группами, лузгают семечки и почти не глядят на депутатов. Но ясно, что они настороже, что в любое мгновение они возьмут ситуацию в свои руки. Вот и Таврический, старший по возрасту, высокого роста, С мешками под глазами и крупным носом депутат от эсеров Лазарев недоуменно говорит. Нас народ выбрал. А вот Ленин самочинно в Смольный забрался. Зачем дворец окружен пулеметами и пушками? На нас никто нападать не собирается. Эх, Евгений Евгеньевич, сокрушается другой старейший депутат Швецов. Это большевики нас пугают. А что пугать? Мы не за славой сюда идем, ради России. Все ворота закрыты, их охраняют гренадеры и матросы, накануне прибывшие из Кронштадта и Гельсингфорса. Приоткрыт единственный узкий проход. Туда пускают по красным мандатам. Стражники, прежде чем пропустить, пристально разглядывают депутата. Не стесняется шарить по карманам. Безобразие, как вы смеете? петиция седобородый октябрист, депутат трех дум Лавров. «Иди, дядя, иди!» – насмешливо говорят матросы. «Счастливо обратно выйти!» «Что такое? Куда мы попали?» Еще более возмущается Сергей Осипович, бывший управляющий государственным имуществом Самарской губернии. «Надо сегодня же сделать запрос». Пришедшие поднимается по белой мраморной лестнице. А лестницу устилала, помнится, ковровая дорожка. Еще в газетах писали, специально заказывали в Самарканде, удивляется Наврок. Было, да сплыло, философски отвечает представитель сионистской фракции Юлий Бруцкус. Здесь же ночевали славные бойцы Красной Армии. Вот и успели пропить. Если бы только пропить. Отзывается идущий на несколько шагов впереди глава эсеров Виктор Чернов. Вон у мраморной статуи голову отбили. Ах, какая дикость! На мраморе бранное слово. Верный ленинец Владимир Бонч-Бруевич довольно подробно и красочно описал в своей небезынтересной книге на боевых постах Февральской и Октябрьской революции Москва, 1927 год. Военно-операционную обстановку, созданную большевиками в связи с открытием учредительного собрания, он признает. Часть матросов оказалась не на высоте положения и стала портить инвентарь.